Тихоокеанским флотом летом 1903 года командовал вице-адмирал Яков Аполлонач Гильдебрант, которого некоторое время назад прочрели на тёпленькую, в прямом смысле этого слова, должность на Чёрном море. Начальником штаба при Гильденбранте состоял вице-адмирал Весельлага Михаил Герасимович, а контр-адмиралы Чухнин и Ухтомский числились младшими флагманами эскадры. Военно-морской базой дальней и береговой обороны итальян湾ского залива командовал контр-адмирал Витгефт, подчинявшийся лично Алексееву. Из-за данного организационного нюанса у наместника и командующего флотом периодически возникали трения и недопонимания. Яков Аполлоныч полагал, что Витгефт должен подчиняться непосредственно ему и никому другому. К указанному периоду Россия сосредоточила на Дальнем Востоке следующие силы. 10 эскадренных броненосцев, 4 броненосных крейсера, 5 бронепалубных крейсеров 1-го ранга, 2 крейсера 2-го ранга, 2 минных транспорта, 5 канонерских лодок и... 6 старых клиперов, десяток истребителей, десятка полтора намирных миноносцев. Основные силы флота: броненосцы Петропавловск, Полтава, Севастополь, Сесой Великий, три светителя, 12 апостолов, Наварин, Пересвет, Победа, Ретвизан базировались на якорных стоянках в Таллинванском заливе. Там же в Таллинванском заливе Базировались шесть крейсеров – «Баян», «Аскольд», «Паллада», «Диана», «Навик», «Боярин». Кроме этого, в дальнем находились оба минных транспорта – четыре канонерки, пара клиперов и практически все истребители. В Порт-Артуре, в так и не состоявшейся главной базе Тихоокеанского флота, Обычно отстоялась Брандвахта, Канлодка, два клипера, намирные миноносцы и минные крейсера. Броненосцы Три свидетеля и 12 апостолов, как многие уже догадались, в 1900-1902 годах совершили переход на Дальний Восток. Как и предполагалось, турки без проблем разрешили указанным кораблям пройти через Босфор да и Дарданелы, да ещё я облегчённо вздохнул. Русский Черноморский флот от нимахом сократился на парочку броненосцев. Три свидетеля, несмотря на свои не самые выдающиеся моряхотные качества, являлся ценной боевой единицей, неплохо смотревшися в одном строю с сеуем Великим и тройкой Полтав. Присутствие же на Тихом океане 12 апостолов и Наварина стало следствием перестраховки со стороны царя и адмиралтейства. После подписания договора Розена-Ита, генерал-адмирал приказал отправить на Дальний Восток еще один черноморский броненосец. Выбор пал на 12 апостолов, и в конце ноября 1902 года этот корабль встал на якорь в Толиенванском заливе. Победа и пересвет с пешно модернизированной и потом замены башен на подобных мачт с массивными боевыми марсами на обычные и снятия половины малокалиберной артиллерии перешли на Дальний Восток самостоятельно, как и 15.000-тонный американец Аритвизан, благодаря усилиям Владимира Александровича, получивший орудия главного калибра с углом возвышения в 35° градусов, и 16 152-миллиметровых казематных скорострел АКН. По прибытии в водах Дальнего, указанные броненосцы поступили под общее командование контр-адмирала Григория Палыча Чухнина, образовав быстроходное крыло Тихоокеанской эскадры. Кресера "Варяг" и "Оскольт" также имели конструктивные отличия от кораблей с такими же названиями из реальности Муромцева. Во-первых, оба крейсера строились с броневым поясом в средней части корпуса толщиной в 2,5 дюйма, прикрывавшим ЭУ. Во-вторых, оба корабля получили вооружение из двух 203-мм и дюжины 152-мм орудий Кне, что дало Варягу и Аскульду значительное огневое превосходство над более мелкими японскими бронепалубниками. Данные улучшения были куплены ценой увеличения водоизмещения с одновременным уменьшением стандартного запаса угля, что привело к некоторому сокращению дальности плавания. Несмотря на это, оба «семитысячника» иностранной постройки могли выжать из своих машин и механизмов более 23 узлов и оказались способны поддерживать в течение суток скорость в 20 узлов. Особняком стоял построенный во Франции баян, так и не ставший родоначальником серии из четырёх морально устаревших броненосных крейсеров. Если смотреть издалека, то чисто внешне баян мало чем отличался от крейсера с тем же названием, построенного французами в реальности старшего лейтенанта Муромцева. Такой же четырёхтрубный силуэт, две мачты и пара башен главного калибра в оконечностях корпуса, на этом сходство кораблей и заканчивалось. Спроектированный согласно требованиям нового русского императора, Боян был вооружён четырьмя 203-мм, 12 152-мм орудиями кане и таким же количеством 75-мм пушек аналогичной системы. Артиллерия крейсера располагалась следующим образом. В 8-дюймовке в башнях попарно, 6-дюймовке каждая в собственном индивидуальном каземате, по 6 штук с каждого борта. Артиллерийское вооружение дополнялось 4-мя подводными минными аппаратами, по мнению Муромцева, совершенно бесполезными в современном бою. Корабль мог сконцентрировать прямо по носу и корме огонь двух 203-мм и четырех 152-мм орудий. На каждый борт, соответственно, могли стрелять все четыре 8-дюймовки, шесть 6-дюймовок и столько же 75-мм скорострелок «Кане». Главный броневой пояс «Баяна» толщиной от 170 до 90 мм сужался к низу, простирался от носового до кормового барбета в башен главного калибра, включительно упираясь в бронетраверсы толщиной от 90 до 150 мм. Верхний броневой пояс имел толщину 100 мм и тянулся от носового до кормового бронетраверса. Обод конечности крейсеров защищались 90-миллиметровыми броневыми плитами. Лобовые плиты башен главного калибра имели толщину 170 мм, боковые и тыльные 150 и 100 мм соответственно. Крыши перекрывались 50-миллиметровой бронёй. Толщина стенок барбетов 8-дюймовых башен достигала 170 мм. Индивидуальные казематы шестидюймового канона, защищённые с броневыми плитами толщиной от 50 до 150 мм, крыши 50 мм, трубы подачи боеприпасов 90-миллиметровой бронёй. Боевая рубка корабля представляла собой это кикколодец с толщиной стенок в 200 мм и 70-миллиметровой крышей. Коммуникационная труба защищалась 90-миллиметровой бронёй. Толщина листов корапасной броневой палубы варьировалась между 30 мм и 50 мм в зависимости от места их расположения. Кожухи котельных отделений имели 30-миллиметровое бронирование. Вся броня была круповской, на чём особенно настаивал заказчик имея водоизмещение десятков тысяч тонн с гаком, баян мог развить ход в 20 узлов, поддерживая указанную скорость в течение суток. Максимальная скорость, достигнутая на испытаниях на мильной миле, составила 23 узла. Дальность плавания экономичным ходом 10 узлов, согласно проектным расчётам, достигала 4000 миль. Увлекающиеся историей кораблестроения могут смело заявить, что русский крейсер до боли напоминает Адзуму и прочих асамоидов, и будут правы. Баян строился с учетом после знания Муромцева и практически ни в чем не уступал проектам Филиппа Уотца. В мае 1903 года новый броненосный крейсер «Напарус с победой» отбыл на Дальний Восток Испустя 4 1/2 месяца корабли вошли в Тальян-Ванский залив. Лучший из крейсеров второго ранга Новик ещё на стадии проектирования получил более сильное артиллерийское вооружение. На нём установили 8 120-мм орудий. Корабли строители из города Эльбинга без лишних проволочек пошли на встречу условиям заказчика, увеличив ВТД смещения до 3500 тонн с сохранением 25 узловой скорости, в результате чего фирме Шихао достался заказ ещё на 3 боевые единицы данного типа: Алмаз, Жемчуг и Изумруд. Желая получить нормальное качество постройки за приемлемую цену, Владимир Александрович принял волонтаристическое решение в пользу немцев, оставив вороватых хозяев Невского завода без лакомого заказа. Сама Иванныч Мамонтов и прочие акционеры вскоре угодили под следствие и в конечном итоге были разорены судебными исками. Что же касается самого Невского завода, то осенью 1900 года он перешёл в руки нового владельца. Им стала созданная промышленниками в Тору и Стахеевым судостроительная корпорация Посейдон, одним из соучредителей которой являлся сам император. Купив предприятие, Николай Александрович организовал закупки импортного оборудования, провёл оптимизацию и модернизацию производства, и в феврале 1902 года Невский завод наконец-то приступил к постройке серии истребителей типа Буйный. Строительство шло быстрыми темпами, сравнительно качественно, и летом 1903 года пять кораблей вошли в состав отряда контр-адмирала Молоса. Ещё пять истребителей данной серии закончили приёмные испытания. Адмиралтейство планировало отправить их на Тихий океан ближе к зиме. В течение 1901-1902 годов пароходы доставили на Дальний Восток дюжину разборных истребителей типа Сокол, постройки Невского и Жорского заводов. К началу 1904 года практически все корабли данного типа были собраны на стапелях верфи, возведённой в Дальнем корпорации Посейдон. Отправку ещё нескольких разборных истребителей завода Крейтона отменили в связи с прекращением строительства кораблей данного типа в пользу более крупных единиц типа Буйный. Ещё раньше адмиралтейство отказалось от планов пополнения корабельного состава новыми миноносцами. Последним номерным миноносцем российского императорского флота стал номер 273. Фирму Крейтона переориентировали на проектировку и строительство двух типов минных тральщиков. Большого, быстроходного, способного поддерживать эскадренную скорость, обеспечивая действие линкоров и крейсеров, и малого, тихоходного, предназначенного для рутинной службы по перепахиванию моря. Во Владивостоке, в нескольких сотнях миль от Квантунского полуострова, базировалось отдельное корабельное соединение, состоявшее из трёх броненосных крейсеров: Россия, Грамобой, Рюрик и двух бронепалубных Варяга и Светланы. Кроме этого, во Владивостоке ожидался скорый приход вспомогательных крейсеров Лена и Ангара, недавно приобретённых морским министерством. Владивостокским отрядом командовал офицер Адмирал Пётр Алексеевич Безобразов, младшим флагманом, при котором состоял недавно повышенный в звании до контр-адмирала иессен Карл Петрович. Командиром Владивостокской военно-морской базы и начальником береговой обороны прилегающего района полуострова Муравьё-Амурского и острова Русский Был назначен контр-адмирал Рождественский собственной персоной. Полагаю, не стоит пояснять, что Зиновий Петрович постоянно находился под пристальным вниманием наместника, и любой прокол контр-адмирала моментально становился известен самому императору. В случае начала войны в январе-феврале 1904 года Алексей планировал отправить в Рейдерство в Тихий океан отряд в составе броненосного крейсера Рюрик и парочки упомянутых выше вспомогательных крейсеров. Приказав Балтийскому заводу строить ещё один крейсер по образцу России, покойный Николай II подложил флоту огромнейшую свинью. Придя к власти после смерти своего недалёкого племянника, Владимир Александрович был вынужден принять тот факт, что громобой уже спущен на воду, и радикальная модернизация корабля на много месяцев отодвинет сроки его ввода в строй. В общем, новый император просто вызвал вице-адмирала Макарова, объявил ему о своём желании и вручил Степану Осиповичу папочку с наскоро набросанными эскизами. Начальник МТК взял под козырёк, и уже спустя неделю инженеры Балтийского завода ломали головы в темпе перекраивая рабочие чертежи. Как и следовало ожидать, достройка крейсера затянулась, и капитан первого ранга Ессен увёл его на Дальний Восток в конце мая 1901 года. Чисто внешне, наскоро модернизированный грамобой имел мало отличий от изначального проекта. Изменения коснулись артиллерийского вооружения. Корабль получил два 203-мм орудия в оконечностях корпуса и четыре артустановки того же калибра на верхней палубе. Выше указанные 8-дюймовки защитили противоосколочными казематами. Количество 152-мм пушек Канне осталось прежним 14 штук, а вот чисто практически бесполезных малокалиберных скорострелок сократилось до четырёх 75-мм хлопушек. Аналогичную модернизацию прошла и Россия. Работы проводились во Владивостоке в несколько этапов, поэтому растянулись на 2 1/2 года. К лету 1903 года крейсер вновь вошел в строй, став флагманским кораблем вице-адмирала Безобразова. Вскрывся кавояж, Владимир Александрович первым делом рассортировал полученные документы на три стопочки. Самую маленькую из них составили чертежи двух миниатюрных арт-систем. «Так-так-так, смотри-ка, тезка, Евгений и Свет Иванович вместе с Каменским умудряются находить время на изобретательство!» Мысленно воскликнул Муромцев. «Давай глянем, а то в бумагах наместника всегда сплошные отчеты и цифры. Надоело уже, скучно!» «Ладно, начнем с творчества твоего головастого белорусского парня. Так...» Электромеханическая система центральной наводки для артиллерии главного калибра линейных кораблей и крейсеров. Хозяин тела взял верхний ватман, вчитался в описание чертежа. Описание принципа работы, расчеты, рабочие чертежи всех механизмов. Офигеть! Сразу чувствуется уровень образования. Офигеть! Будет чем удивить Гейслера и Макарова. Перейдя к самой маленькой стопочке, Монарх ознакомился с проектом переделки 37-мм и 47-мм пушек Гочкиса в окопные мортиры, чьим предназначением была стрельба исключительно над калиберными минами. Балистические данные данных систем оставляли желать лучшего. Однако лёгкие и мобильные мортиры на деревянных колёсах прекрасно подходили для позиционной войны. Генерал адъютант информировал, что в арсенале порта Артура уже организовано изготовление партии подобных мортир. Благо с кораблей снято достаточное количество хлопушек Гочкиса. Где кто тянет время с нормальными миномётами, заставляя наместника импровизировать с нотками недовольства заметил в селенец самурай, вот-вот нападут, а армия сидит без миномётов. Ты же знаешь, что Николай Александрович ведёт переговоры с братьями Манннесманами о покупке технологии по производству бесшовных труб. Это Зоса Владимир Александрович Любители соке и суши не настолько глупы, чтобы без серьёзного повода переть против превосходящих сил. Ага, превосходящие силы. Как же схидничал незваный гость. 12 апостолов с наварином, давно пора перевести в разряд учепных колош. Рюрик встал к стенке завода для замены стареньких восьмидюймовок. Кстати о заводе. Император пошерохал бумагами, выудил нужный отчёт. Ага, вот он. К Рождеству планируется сдать под ключ первый цех на заводе корпорации Посейдон во Владивостоке, построенный с помощью мистера Чарльза Крампа. Всё равно, до начала строительства на Дальнем Востоке крупных кораблей нам ещё шагать и шагать. Мысленно вздохнул Муромцев. Большой док в дальнем готов. Нет ещё. Алексеев пишет, что работы завершатся не раньше весны, ответил хозяин дела. Строительство задерживается из-за увеличения размеров новых броненосцев. Молос прошёл до Кар. Сиренец вспомнил о телеграмме двухдневной давности, переданной контр-адмиралом вместе со встреченным на траверзе Дакара германским пароходом Ладно, будем надеяться, что цесаревичу не понадобится встать в док сразу же по приходе. Смотри, сколь творчески Каменский развил твою идею о габионах. Сборная пирамида на болтах из нескольких листов железа, а по периметру – габион. Владимир Александрович перетасовал ватманы, на которых изображались полевые укрепления, созданные из нескольких металлических сеток ватмана пространство между которыми насыпался подручный камень издали наверняка смотрится как небольшой холм а на самом деле пулемётная точка самое то что нужно на сопках манчжурии дёживо и сердито не коп и ж долбиди вдоль и поперёк мысленно хмыкнул киллер гипнотизёр рекинь, как удивляться, товарищи самураи, когда гайдзины начнут десятками клепать доты вдоль всей Ялу. Алексеев пишет, что он считает необходимым возвести на нашем берегу реки Ялу минимум 3 сотни подобных укреплений. Потребность в металлической сетке исчисляется тоннами и квадратными километрами, а в дальнем нет и десятой части требуемого количества стального проката. Император отложил бумаги на стол, задумчиво погладил усы. Придётся Тёска строить на Дальнем Востоке ещё один завод, сталелитейный. Да уж было бы глупо возить из Европы железо из сетку. Заметил Селенец, грамотнее всего начать постройку пары заводов: один во Владике, другой где-нибудь в Благовещенске либо в Хабаровске. Где наместник информировал, что на Тихом океане количество стурающих по контракту специалистов-профессионалов достигло 60% от общего числа нижних чинов. Генерал-адьютант писал, что к концу года количество контрактников увеличится до 70-75%, и уже сейчас машинные команды всех кораблей состоят исключительно из профессионалов. И ещё толком не обученные моряки последнего призыва в масси все из задействованы в качестве подносчиков боеприпасов, вистовых и тому подобных. Владимир Александрович тотчас вспомнил последний рапорт вице-адмирала Скрыдлова, командующего Черноморским флотом, копию которого переслал младший брат. На южных рубежах страны к концу лета 1903 года количество моряков-контрактников составляла около 80% от общего числа нижних чинов. В связи с этим генерал-адмирал высказал логичное предположение, что климат Чёрного моря больше способствует выбору в пользу профессиональной службы. Самые худшие показатели на Балтике, у Старка всего около половины моряков-контрактников, мысленно резюмировал Моронцев. «Зря ты назначил его командовать Балтийским флотом!» «Я дал ему шанс, как и Рожественскому. На Балтике у нас глубокий тыл, как раз по талантам Оскара Викторовича». Зевнув, монарх поднялся на ноги. «Между прочим, благодаря Старку Балтфлот вышел на первое место по радиофикации кораблей». «Ха-ха-ха!» И исключительно благодаря соседству баз Балтийского флота с адмиралтейством и питерским радиозаводом профессора Попова развеселился незваный гость. Старк требует и получает для своего флота столько аппаратов, что может позволить их ставить даже на намерные авианосцы, в то время как тихоокеанские истребители до сих пор не получили своих радиостанций. Не вижу особой проблемы пожал плечами император выходя из гостиной скажу Алексею чтобы он побыстрому закупил в Германии телефон Кинс с доставкой на Дальний Восток хорошо быть царём батюшкой проблемы решаются на раз два воскликнул Самуранцев тюска а почему бы тебе сразу не купить фирму Siemens и Gallsky По той же самой причине, по которой в туём времени Россия не купила фирмы Samsung, Asus, Dell и прочие Sony, а директор Государь с долей иронии, тональность киллера гипнотизёра. На завтра, если ты не забыл, у меня запланирована утренняя баталия с министром финансов. Напомни попросить Узирова наскрести в бюджете десяток миллионов на твои любимые именамёты. Пришла пора их из Брести. Пора заняться настоящими, реальными финансовыми реформами, ввести налоги на недвижимость, обанкротить дворянский земельный банк, ударить рублём по крупным землевладельцам, постоять к стенке финансовых спекулянтов, проборчал в ответ в Сиренец господа Поляковы и Гинсбурге с превеликим удовольствием поучаствуют в переделе собственности. «О да, наши милые еврейские банкиры и их соотечественники с удовольствием поучаствуют в любой авантюре, которые пахнут гешефтом». В ответе хозяина тела проскользнули нотки сарказма. Кстати, благодаря именно еврейским деньгам нам удалось смягчить последствия экономического кризиса 99-го года думаешь, самые богатенькие евреи страны собрали 35 млн рублков, фыркнул Мурамцев. Да на одной прокрутке казённых денег через банк Прометей они заработали раз в 5 больше. Во-первых, не 35, а 36,5, а во-вторых, львиная доля заработанного ими капитала пошла на кредитование реального сектора экономики усмехнулся Владимир Александрович, согласно нашим изначальным договоренностям, между прочим. Если бы не Нечеволодов и его парни, то фиг бы они вложились в российскую экономику, не скрывал своего скепсиса незваный гость, не боишься, что евреи банально скупят на корню всю Россию. В своём будущем евреи скупили весь мир, и множество раз сотворились с ним то, что красочно расписано в Камасутре. С лёгкостью положил вселенцы на лападке император. Меня сейчас больше заботят отряд молоса и перевооружение армии, а не пехота Яхве.